Сложнее дело обстояло с иностранной агентурой. Мюллер только сейчас понял, сколь специфична эта работа. «Бедный Шелленберг», — подумал он как-то, — «мы сейчас могли трудиться как настоящие друзья. Теперь бы мы были равны, и над нами не было бы этих чудовищ Гиммлера и Кальтенбруннера. Простор для дружеской работы товарищей по духу». О Бормане старался не думать. Более всего страшился, что тот однажды появится в его доме. Видение это порою навязчиво близкое, фотографическое. Гнал, отправлялся в горы на охоту, заставлял себя делать тяжелые переходы, мерзнуть в палатке, только б свалиться, уснуть. Тогда отпускало. В его картотеке значилось довольно много политиков, которые в своей честолюбивой а потому корыстной борьбе за президентские и министерские кресла, особенно здесь на латиноамериканском континенте, давно и прочно продали душу дьяволу. Впервые употребив эту фразу, естественно, в мыслях, а не прилюдно, Мюллер споткнулся, спросив себя. Что же выходит? Я представляю интересы дьявола. посмеялся своим колышущимся мелким смешком вызвав недоумение Шольца. Помощника доставили сюда в декабре 45 после тщательной проверки. Более всего боялись, не сидел ли у союзников, прежде всего, понятно, русских. Мюллера не очень-то интересовали политики такого рода. Слишком на плаву, связи с ними рискованы. И к тому же нет ничего более бесполезного в покере, чем сыгранная карта. Хватки у Мюллера подсказал ему путь значительно более разумный. Поискать опору среди тех, кто еще не состоялся, но алчит этого, не засвечен связями с портайлайтером Боли, вполне лоялен по отношению к существующим правительствам и не принадлежит ни к какой партии, тем более радикального толка. Поначалу он отсек тех кандидатов, которых ему представил Шольц. Так и должно быть, потому что, дав задание, Мюллер, видимо, инстинктивно запутал задачу, чтобы тот ни в коем случае не понял его конечной задумки. Потом уж посмеялся, передразнив самого себя. Как можно так не верить друг другу? Это падение нравов, недостойное национал-социалистов. Затем углубился в изучение архивов портай Эйлайтера Боли причем не главных, а тех, что сваливались в кучу в подвалах на Вильгельмштрассе, как малоперспективные. Гитлер требовал, чтобы в рапортах, представлявшихся на его имя, фигурировали фамилии лишь тех политиков, которые имеют вес и могут сказать решающее слово. Таким образом, чиновники Рейха были вынуждены жить сегодняшним днем, ибо перспектива, допускавшее поражение, называлось «изменой», а тот, кто заговаривал о такого рода возможности, привлекался к партийному суду, если не трибуналу СС, того хуже. Именно в этих архивах он и натолкнулся на фамилию майора парагвайской армии Стресснера, нашел это имя и у Шелленберга. Вальтер занимался этим майором в 43-м году, накануне антиправительственного выступления генерала Форрелла и полковника Перона в Аргентине. Как ни странно, вполне перспективный командир полка был Гиммлером отведен, несмотря на протесты Шелленберга. Тот умел защищать тех, в кого верил. Проклиная таинственную пересекаемость архивных документов, их подчас категоричное взаимоисключение, их молчаливую сокровенную значимость, Мюллер поднял данные от Вера. Те работали по Латинской Америке очень тонко. Материалов своих старались не отдавать ни НСДАП, ни тем более РСХА. При Канарисе это удавалось. А после ареста адмирала на все его документы наложил руку Вальтер. «Удалец поспевает всюду первым». С неожиданной для него самого ласковостью подумал Мюллер соперники томящимся у британцев он чувствовал как ему недоставало достаало шелленберга куда как с подручней работать опровергая мнение ближнего труднее всего раскручивать дело в вакууме если бы он был рядом мы бы в пять раз быстрее решили то что нам предстоит